Глава 15. Ночь прошла относительно спокойно. Криков о помощи из спальни тётушки не доносилось, маменька больше не заходила. Да и в принципе, меня никто не потревожил, позволив обдумать сложившуюся ситуацию в тишине и спокойствии. Даже Макс, видимо, одержав слово, не заявился с откровенным разговором. Впрочем, несмотря на это, я всё равно не выспалась. Волнение, сковавшее меня, не позволило сомкнуть глаз почти до самого утра. Мы с Саймоном Взвесили все за и против, но получилось, что гарантий нет. При любом раскладе, что бы я ни выбрала скрываться или признаться, меня ждала огромная вероятность загреметь на костёр. Всё это напоминало игру в русскую рулетку с почти полностью заряженным барабаном. Ну, такое себе удовольствие. С постели я встала уже ближе к полудню и с абсолютно чумной головой, затребовав себе кофе в постели и наплевав на более основательный завтрак, я наскоро умылась, оделась и вышла в сад. Мне хотелось прогуляться, чтобы привести мысли в порядок. Саймона, уже привычно болтающегося в складках юбки, я даже не замечала. Полодинное солнце яркими бликами играло на сильно пожелтевшие за последние пару дней листья деревьев. В небе носились стаи птиц, готовящихся улететь зимовать в другие страны. В воздухе витал аромат спелых яблок. Я с удивлением отметила, что осень, как-то совершенно незаметно и быстро вступила в свои права. Любопытно, насколько холодные здесь зимы. Короче, мне нет до этого дела. Я не собираюсь оставаться. Хочу вернуться домой. Саймон в юбках заворочился, но ничего не сказал. Мы с ним уже успели обсудить разные варианты развития событий, и я понимала, что он не в восторге от перспективы оказаться в моём мире. Конечно, ради меня он пойдёт на всё, но я буквально кожей чувствовала его страх, бегущий мурашками по позвоночнику. Кажется, с каждым днём мы с Саймоном становились всё ближе. Одни мысли на двоих, одни ощущения. Самое странное, что это казалось мне очень правильным. Помощённой дорожки, уходящей от фонтана. Я свернула в сторону пруда, но мои скромные мечты полюбоваться в одиночестве на воду были безжалостно разрушены одним единственным окликом. "Леди Морган!" Я резко обернулась. В тени раскидистой яблони стояла Рози. Она неуверенно помахала мне рукой в перчатке и чуть смущённо улыбнулась. Вздохнув, я ответила на приветствие и направилась к девушке, которую по идее должна была испытывать только раздражение, а никак не как ни симпатию. "Рози, какой приятный сюрприз", искренне проговорила я. "Вы решили совершить утренний променад?" "Ага, в полдень", съязвил Саймон. "Ну а что? Жизнь в дворце предполагает поздний отход ко сну, так что попрошу и иронию оставить при себе". "Да, люблю неспешные прогулки", Рози доверчиво взглянула на меня. "Составите мне компанию?" Конечно, легко согласилась я. Мы не стали спускаться к пруду, вместо этого углубились в сад, который благоухал ароматом спелых яблок. Среди деревьев, увешанных сочными плодами, сновали девушки с плетёными корзинками и уверенно собирали урожай. "Сегодня на десерт будет пирог из яблок", поделилась Рози, будто речь шла о секрете. Мне об этом поведала одна из служанок. Я охмыкнула, чтобы догадаться о том, каким будет десерт, можно было не расспрашивать слуг. Прочим, вслух я произнесла иное. Видимо, вы хорошо ладите с прислугой. Розив вздрогнула и отвела взгляд. Возможно, потому что сама недалеко от них ушла. Моё происхождение весьма отличается от того, которым принято обладать во дворце. Я запоздало прикусила язык. Пожалуй, стоит чуть более чётко формулировать свои мысли. Рози, я вовсе не хотела вас задеть. Наоборот, я считаю, что вы очень милы и абсолютно лишены высокомерия, свойственного многим здешним леди. Благодарю вас, Сэди Морган, с достоинством ответила она. Вы очень добры. Вероника, поправила я, зовите меня по имени. Улыбка снова осветила лицо Рози, ещё больше сделав её похожей на ангела, белокурого прекрасного ангела. Я даже засмотрелась на эту красоту и едва не споткнулась о собственную юбку. Понимаю, почему Николас оснесло голову. Очень даже понимаю. Рози тряхнула волосами, собранными в высокую причёску. Лишь парочка локонов какетливыми завитками обрамляли лицо, чтобы подчеркнуть его овал. "Я хотела поблагодарить вас, Вероника, за всё, что вы для меня сделали. Вот это однако день благодарения. Сначала Лайза, теперь Рози". "Лучше бы ты как настоящая ведьма деньги брала за помощь", огрызнулся Саймон. Я лишь отмахнулась. "Я же не психолог, чтобы трясти плату за разговоры". "Рози, мне кажется, я ничего такого Она схватила меня за запястье так неожиданно, что я едва испуганно не отпрыгнула от неё подальше. "Знаете, Вероника, я много думала о том, что вы сказали тем вечером в парке. Так или иначе мы всегда будем вызывать порицания, поэтому важно лишь то, что мы сами думаем о себе". "Так", «Та настороженно протянула я. И Рози отпустила меня и снова зашагала по дорожке. Я постаралась не отставать. "Вы правы", дрогнувшим голосом призналась Рози. не имеет значения, кто и что шепчет за спиной, но я уже преободрилась, но тут же сникла, стоило услышать это треклятое но. Розией глубоко вздохнула, её взгляд оторвался от моего лица и пропутешествовал по пожелтевшим кронам деревьев, чтобы медленно уткнуться в какую-то невидимую для меня точку на горизонте. Николас, то есть его величество, неловко исправилась Рози и продолжила после паузы: "Думает, что я избегаю общения с ним из-за обиды?" То, что он нанёс вам в первом испытании своим вопросом? Рози прерывисто выдохнула и кивнула. Её ресницы затрепетали, а щёки окрасились румянцем. Да, тогда я призналась в своих чувствах перед всем честным светом, и мне было очень страшно принять это. Так, а вот это уже интересно. Я чисто механически нагнулась, сорвала травинку и засунула её в рот. Рози, если и заметил этот не свойственный леди жест, ничего не сказала. А теперь Подбодрила я её. Что вы чувствуете сейчас? Арозисudraжно блеснула губы. Я поняла, что вопрос его величества был продиктован не желанием высмеять меня, а страхом. Он он не был уверен в моём к нему отношении. Это не делает ему чести, напомнила я. Во взгляде Рози мелькнул огонь. Мы не имеем права его осуждать. Он, несмотря на свой статус, всего лишь человек. В её голосе прорезался ранее незнакомый мне металл, и я невольно покосилась на Рози с лёгкой опаской. Пожалуй, эта хрупкая девушка может превратиться в тигрицу, если речь зайдёт о защите её любимого. Всё, прекратили осуждать, с готовностью поддакнула я и даже подняла руки, демонстрируя, что сдаюсь. Так вы и поговорили с его величеством. Вчера он снова пытался вывести меня на диалог, призналась Рози, с уже привычной своей интонацией, мягкой и будто немного смущённой. Но я сослалась на плохое самочувствие и не предоставила ему такой возможности, как и несколькими днями раньше. Я взглянула на Розе с любопытством. Что ж, и Николы с ним так уж и плох. Помнится, он попросил меня о помощи, но и сам не сидел сложа руки. Неуверенность в Николе сочеталась с приступами решительности. Как Розе и сказала, он был просто человеком, а в людях есть самые разные грани, иногда довольно противоречивые. Почему? Негромко поинтересовалась я и вынула из рта травинку. Вы же видите, как он относится к вам. То, что он сделал на втором испытании, он подыграл мне, так же тихо ответила Рози, опустив на мгновение голову. Я знаю. Между нами легло молчание, пауза затягивалась, и я не выдержала первой. Рози, что вас беспокоит? Я не смогу, просто не смогу стать хорошей королевой, выпалила она так, словно слова обжигали ей язык. Я дочь торговца, я ничего не понимаю в дворцовых интригах и политике. А, то есть, несмотря на всю свою простоту, основные моменты она всё-таки улавливает? Пожалуй, так. Вот вы, Вероника, Розия остановилась и повернулась ко мне. Я насторожилась. Что я? Вы подходите на эту роль намного лучше. Вы умны, смелы и невероятно просто безумно красивы. Э, спасибо, конечно, но Николас влюблён в меня, но он возненавидит меня. Если я отвечу на его чувства и выйду за него замуж, я испорчу ему жизнь. Розиев взглянула на меня глазами, полными слёз, и обхватила себя за плечи, будто ей стало холодно. Как интересно открывается этот ларчик. Я задумчиво прикусила щуку изнутри, а затем кивком головы предложила Розией продолжить прогулку. Девушка шмыгнула носом и последовала за мной. Так, помнится, в практике родителей была похожая история: Золушка и богатый парень. Возможно, всё будет именно так, как вы писали, медленно проговорила я, тщательно взвешивая каждое слово. Роза ощутимо вздрогнула. Но этого никто не знает, наверняка. Нет единой для всех удачной формулы любви. Так что нам всем приходится рисковать. Таковы правила честной игры. "Ника", протянул Саймон. "А ты не думала, что у тебя не получается приготовить любовное зелье как раз из-за этого? Ты просто считаешь этот способ мошенничеством и противишься ему". Я застыла, не надолго сбившей с мысли, а затем продолжила. "Впрочем, над теорией Саймона стоило поразмыслить. Есть ещё кое-что", сказала я, глядя Розе в розевые глаза. В отношениях участвуют двое, и решения они должны принимать тоже вместе. Нельзя, чтобы судьба двух людей находилась в одних руках, понимаешь? Кажется, да. Её взгляд действительно просветлел, но в нём всё ещё мелькали тени сомнений. Вам стоит озвучить свои страхи его величеству, и только вдвоём вы решите, готовы ли идти дальше вместе, даже с учётом этих рисков, или нет. Это будет честно, закончила я зарозе, боясь, что она подберёт другое определение. И без лишней драмы, ни нужной жертвенности. В отношениях нет места ни первому, ни второму. Рози словно оглушённая посмотрела на меня с безграничным удивлением. Я видела, что в ней что-то противится моим словам. К сожалению, привычки, впитанные с детства, не убираются за одну душеспасительную беседу, но я хотя бы зародила сомнение в её душе. "Я подумаю", пробормотала Рози. "Мне нужно побыть одной. Простите меня". Мы как раз подошли к развилке, и Розита торопливо свернула налево, а я, постояв немного и проводив её спину задумчивым взглядом, направилась в противоположную сторону, к дворцу. Мне тоже стоит перестать разводить драму. Надеюсь, Макс не занят. Я постучала в дверь кабинета Макса с такой осторожностью, будто по ту сторону меня ждал голодный тигр. В каком-то смысле так оно и было. Дождавшись ответа, я оправила платье и решительно переступила порог. Дверь захлопнулась за моей спиной, будто отрезая все пути назад. Макс оторвал взгляд от кипы документов, которую кропотливо изучал. В его карих глазах сверкнул огонёк интереса. "Вероника, рад вас видеть", сказал он, поднимаясь из-за стола. "Вы обдумали мои слова и решили поговорить? А, быстрый какой. Не давите на меня", огрызнулась я на мгновение, позабыв о собственном желании разобраться со всем побыстрее. Я ещё ни в чём не уверена. Понимаю, с едва заметной читаемой иронией согласился Макс, и отодвинул мне кресло. Прошу вас, присаживайтесь. Я торжественно, как на похоронах, где собрался весь высший свет, включая папарацци, опустилась в кресло и прищурилась. Если предложите чай или кофе, я закричу. Макс усмехнулся. Предпочитаете шампанское или вино? Не слишком ли рано для алкоголя? Я скрипнула зубами, отбросила упавшую на лоб прядку и сделала вид, что не заметила лёгкого сарказма. Перестаньте быть таким любезным. Вы меня нервируете. Макс дёрнул уголком губ, будто сдержал скупую улыбку, и, обойдя стол, опустился в кресло напротив меня. Его взгляд про путешествовал по моему лицу, словно изучая его. От столь пристального внимания стало не по себе. Вспомни, он же фактически признался тебе в любви на пикнике. Тебе не стоит его опасаться. Ого, а потом эта зараза выкрутилась из моих объятий, когда я фактически предложила ему себя в этом самом кабинете. И с чего можно сделать вывод, что своими чувствами Макс вполне способен владеть? И потом, там разве было что-то про любовь? Как ещё можно трактовать слова о том, что ты проникла в его сердце? Ну, мало ли, что он имел в виду? Может, это такая метафора, означающая, что я достала его до печёнок? Прямо через сердце, да. Видимо, срезала угол. Нет уж, пока три заветных слова не сказаны, всегда есть место для недосказанности. Саймон вынуждена притих, явно обдумывая все риски, а они были высоки. Итак, Вероника, Макс поставил локти на стол, сложил пальцы в замок и подпёр ими подбородок. Что вы хотели обсудить? Сила внутри меня затрепетала, и отзываясь на её волнение, пламя в камине зашипело, немного спало, будто от порыва ветра, а затем вспыхнуло с новой силой. Макс покосился на камин и с лёгким удовлетворением кивнул, очевидно, получив ещё одно подтверждение своим догадкам. Я поняла, что прятаться больше нет смысла. Сердце заколотилось с такой силой, что казалось, вот-вот пробьёт рёбра. Во рту пересохло, и я облизнула губы. Ладно, раздражённо пробормотала я. Ваше взяла. Я, видимо, довольны? Я ожидала фанфар или хотя бы удара гонга, но не последовало ни первого, ни второго. Впрочем, зловещая тишина тоже не повисла. Макс откинулся на спинку кресла и, скрестив руки на груди, попытался спрятать тонкую улыбку. "Щетно. Сейчас он выглядел как хищник, загнавший добычу в угол. Весьма доволен, заверил он. И ещё более я счастлив, что вы вновь продемонстрировали разумность, когда пришли ко мне сами. Про ультиматум он уже забыл, что ли?" Я криво усмехнулась. "Едва ли." "Что ж, продолжил между тем Макс, если это всё, то отправьте меня на костёр." Щека Макса чуть заметно дёрнулась, по лицу проскользнули нечитаемые тени. Казалось, всего мгновение назад он был открыт, а сейчас снова замкнулся, будто натянул на себя маску, больше похожую на забрало. "Я бы и не стал этого делать в любом случае", негромко проговорил он после паузы. "Ведь мы вне закона, это правда, но мне кажется, пришло время кое-что изменить". Я поражённо вскинула на него взгляд и замерла, округлив губы в беззвучном "О". Женщина тут планы на мировое господство строит. Так, ты главное не теряйся. Смело требую себе половину. Половину чего? Да всего, что будут раздавать. Тебе же явно сейчас что-то предложат. Саймон высунулся из-под моих юбок и засеменил в сторону стола. Мгновение, и он уже карабкался по его ножке наверх. Надеюсь, не для того, чтобы начать составлять договор на владение миром. Что вы имеете в виду? спросила я с напряжением, наблюдая за фамильяром. Кажется, жечь меня не станут. Это радует. Макс по барабанил по стопке с бумагами пальцами и медленно проговорил: "Я считаю, что решение инквизиции было ошибочным. Согласно многочисленным магическим отчётам, после исчезновения ведьм природа словно взбесилась. Неурожайные годы чередуются со стихийными бедствиями. Пока магам всё ещё удаётся нивелировать природные катаклизмы, но с каждым поколением делать это всё сложнее. И вы решили возродить популярность ведьм у народа, сделав одну из них королевой, прозрела я." Это будет лучшим примером для остальных, серьёзно кивнул Макс. Я уверен, в королевстве есть и другие ведьмы, помимо вас, но они молчат о себе. Заставить их перестать скрываться сможет только какой-то сильный символ, дающий им надежду и уверенность в завтрашнем дне. Например, королева-ведьма, упавшим голосом закончила я. Значит, Макс помогает мне не подобрать адушевный. В очередной раз он играет на стороне рационализма и практичности. Чёрт этот политикан. Хочешь, я его укушу. В этот момент Саймон добрался до стола и одним прыжком оказался на стопке бумаг. Макс, покосившись на хамелеона, приподнял бровь и понимающе уточнил: "Ваш фамильяр? Его зовут Саймон", рассеянно заметила я, и, тряхнув головой, подалась вперёд. "Как давно вы знаете, что я ведьма?" Саймон, словно красуясь, принялся менять цвета, скалиться при этом он не забывал. Макс наблюдал за проделками хамелеона с любопытством и едва заметным одобрением. Я не сразу об этом догадался, проговорил Макс. Но затем, когда смущающих меня фактов стало слишком много, пришлось пороскинуть мозгами. В итоге я даже рад, что всё так обернулось. Я давно искал ведьму. Я пожевала губами, обдумывая его слова. Пожалуй, было наивно полагать, что мне удастся обвести вокруг пальца сильнейшего мага королевства. Ты хотя бы попыталась, сочувственно заметил Саймон. Я сглотнула. Это правда. Что ж, сказала я, приступая ко второй части разговора. Есть ещё кое-что, о чём вам следует знать. Макс приподнял подбородок, безмолвно ожидая пояснений. В его глазах промелькнула насторожённость, смешанная с надеждой. Интересно, чего он от меня ждёт? Каких слов? Вряд ли тех, что сорвутся сейчас с моих губ. Меня зовут Ника, глухо проговорила я и расправила плечи. И я поменялась душами с Вероникой, чтобы помочь ей выиграть отбор. Тишина буквально обрушилась на кабинет, будто кто-то резко выключил звук у фильма. Если бы не жужжание мухи, бьющейся о стекло, я бы подумала, что вовсе оглохла. Макс не шелохнувшись, молча взирал на меня. Его мимика и без того всегда была скупа, а сейчас лицо настолько заледенело, что я даже перепугалась. "Максвел", осторожно позвала я. "Ваз же не разбил, проличь, правда?" Макс моргнул, а затем совершенно мальчишеским движением взлохматил волосы на затылке и с какой-то обречённостью снова откинулся на спинку стула. Естественно, нет. Я просто пытаюсь справиться с изумлением. Я не удержалась от подколки. Судя по реакции, вы редко сталкивались с вещами, способными вас удивить. Макс не стал иронизировать в ответ. Вместо этого он решительно поднялся на ноги и сложив руки за спиной, принялся мерить шагами кабинет. Этого я не учёл, пробормотал он себе под нос и доса烦ливо добавил. Даже в голову не пришло. Смотри, подруга, ты всё-таки в чём-то его обскакала. 1:1. Угу, закажу себе гранитную плиту с подобной эпитафией. Почему вы не сказали мне раньше? Бросил Макс и тут же, поморщившись, сам ответил на свой вопрос. Впрочем, настоящая Вероника наверняка пригрозила тем, что расскажет всем о вашем ведьмовском даре. Ага, мрачно согласилась я, невольно вспомнив мерзкое письмо, которое ждало меня в этом мире. Она выразилась вполне конкретно: одно моё слово, и она без возражений сдаст меня местным федералам, то есть инквизиторам. "Умная стерва", с лёгким сожалением прокомментировал Макс, подойдя к окну. "Обмен душами явление нечастое, но законом не запрещённое. Если два человека согласны на столь сложный магический обряд, никто не станет чинить препятствий. Но мой случай не столь оптимистичен, верно?" Макс чуть отодвинул прозрачный тюль и задумчиво покосился в сторону дворцового сада, вдалеке которого высился фонтан. "Вы правы. Стоит Веронике открыть рот, для этого ей даже не обязательно возвращаться в наш мир. Достаточно с помощью магии связаться с кем-либо и обвинить вас в ведьмовстве. Вас заставят пройти проверку, которую я провалю", закончила я и обессиленно откинулась на спинку стула. "Диамены ночи, я просто хочу вернуться домой". Максиска сопосмотрел на меня. Он стоял в полуоборота ко мне, поэтому я могла оценить его мужественный профиль. Пальцы на тёле сжались, сменая ткань. Так-так, всё в порядке? Я лишь мысленно развела руками. Вы сможете вернуться только если Вероника согласится на обмен, будто сдерживаясь, хрипловато заметил Макс. А она, похоже, не стремится к этому, или я ошибаюсь? Я обиженно засопела. Помнится, Вероника обещала навещать меня во снах, но в итоге ни разу не дала о себе знать. Бог знает, что у неё на уме. Она обещала вернуть всё как было, если я выиграю отбор, ровно сказала я, стараясь не показать подкравшуюся ко мне панику. И я подумала: "Вы же хотели Веронику Морган в королевы". Ну вот. Макс так резко обернулся, что я втянула голову в плечи. Его взгляд выражал всё, что угодно, кроме радости. Над ней его карих глаз бушевало настоящее пламя: смятение, злость, раздражение, страх слишком много эмоций для меня одной. Я хотел вас, а не Веронику Морган, отрезал он и двумя шагами преодолел разделяющее нас расстояние. Мне нужны именно вы, а не кто-либо ещё. Он застыл, склонившись надо мной, одна его ладонь легла на спинку кресла, совсем рядом с моей головой, а вторая на подлокотник. И оказалась в ловушке его рук. Вскинув глаза на Макса, я мельком подумала, что мне вовсе не хочется вырваться, скорее уж наоборот. Эй, я не пойму, это угроза или попытка соблазнения? Твой маг подаёт какие-то двусмысленные сигналы. Нормальные сигналы, не мешай. Я судорожно облизнула губы и подалась вперёд, чтобы оказаться к Максу ещё ближе. Вы сказали, вам нужна именно я? Макс вздрогнул, на его лице отобразилась борьба. Я понимала, что сейчас происходит в его душе. Фактически для него признать свои чувства ко мне значит отказаться от политической игры, которую он затеял. Для него возвести на трон ведьму важно по многим причинам. Я чувствую, он озвучил не всё. Сможет ли Макс пожертвовать этим? Он политик до мозга костей. Я уже успела это понять. Такие, как он, живут рассудком, а не сердцем. "И всё же, вы нужны мне в качестве королевы". После паузы глухо ответил Макс и убрал руки от кресла, будто обжёгшись. "Меня не устроит кандидатура Вероники Морган. Внешне она будет выглядеть как вы, но у неё нет вашего дара". Я поняла, что все эти несколько мгновений, что раздумывал Макс, сидела практически не дыша. Втянув носом воздух, я едва сдержала обиду, та огнём поднялась из сердца и подкатила к горлу горьким комком. А как насчёт моих желаний, выплюнула я. Вы обо мне подумали? Макс вздрогнул, как от удара. На секунду я увидела в его взгляде смятение и раскаяние. Что ж, это прямо-таки что-то новенькое. Хорошо. Пробормотал Макс и, взяв со стола нож для бумаги, протянул его мне. Давайте попробуем поговорить с настоящей Вероникой. Я с подозрением воззрилась на нож. А это зачем? Меня они мучают суицидальные мысли. Простите. Мне нужна ваша кровь, терпеливо пояснил Макс. Буквально пара капель. В этот момент я всё ещё боролась с обидой, поэтому без лишних слов протянула ладонь. Острое лезвие быстро коснулось кожи, на ней выступила кровь. Я поморщилась, но не ойкнула. Макс осторожно собрал несколько капель в чашу, которую достал из шкафа, а затем бережно перебинтовал мне руку. Каждое его прикосновение отзывалось в душе болью. Что бы я ни говорила Саймону, мне нравился Макс. Чёрт, да я была в него влюблена как кошка. И до последнего во мне жила надежда, что мои чувства взаимны. Как говорится, бойтесь ваших желаний. Женская интуиция мне подсказывала, что чувства как раз взаимны, вот только этот факт никак не повлияет ни на самого Макса, ни на наши отношения с ним. Задумавшись, я не заметила, что именно сделал Макс. Кажется, смешал содержимое нескольких пузырьков в чаше, добавил туда мою кровь и негромко зачитал что-то совершенно непроизносимое. Между делом Макс бросил: "У вас получилось сварить любовное зелье?" "Овы, нет". Он кивнул, но без особого сожаления, как мне показалось даже с облегчением, из чаши поднялся голубоватый пар. Она котел висящий на стене зеркало, остыло пару, а сесть на прозрачной поверхности крошечными капельками воды, как из зеркальной глади на меня взглянула я сама. Я вскочила на ноги и в то же мгновение, казалось у стены. Вероника, заарла я. Вероника. Она вас прекрасно слышит, кашлянул заметил Макс. Зеркало отличный способ общения между мирами. Он создан достаточно давно, поэтому всё продумано до мелочей. Эх, если бы я знала раньше. Ты думаешь, это бы что-то изменило? Я различила нотки страха в голосе Саймона. Мы с ним говорили о моём возвращении домой, и он пообещал отправиться со мной, но я знала, что ему это и день и кажется такой уж привлекательный. В конце концов, в моём мире он мог стать бесловесной зверушкой. Я не знала, как поведёт себя ведьмовской дар дома, ведь много лет я жила, даже не подозревая о своей силе. Сложно сказать, Саймон. Меня не покидает мысль, что будь у меня возможность связаться с Вероникой, я бы уговорила её поменяться местами обратно. И снова я уловила грусть, исходящую от фамильяра. Да чёрт, не могу же я разорваться. Ника удивилась так, то ловко обвела меня вокруг пальца. Как ты? А, лорд Кроуфорд, добрый день. Последние слова Вероника произнесла уже тише и с заметным волнением. Её, то есть моё лицо побледнело. Макс сдержанно кивнул, но губ не разомкнул. Он изучал девушку в зеркале словно коршун, кружащий вокруг жертвы. Мне же было дико непривычно наблюдать за собой, будто речь шла о ком-то другом. С одной стороны, я прожила со своей внешностью много лет, и видя в отражении себя, не могла избавиться от ощущения сюрреализма происходящего. С другой, я уже привыкла к тому, как выгляжу в этом мире, то есть не я, конечно, а тфу, слишком сложно. Вероника Строго позвала я и не тратя время на реверансы, перешла к сути. Верни мне мою жизнь. Ты в финале, отбор почти выигран, и мне интересует, отрезала Вероника. Я споткнулась на полусловии и замерла, как актёр, забывший собственную реплику. В смысле, ты обещала мне? Вероника поморщилась, с опаской покосилась на Макса и изотараторила: "Считай, наша сделка аннулирована. Ты абсолютно свободна". Можешь участвовать в отборе и стать королевой или отказаться от этой роли. Возвращайся в поместье родителей, выходи замуж, живи, как сочтёшь нужным. Я едва не захлебнулась от возмущения. Огонь в камине за моей спиной опасливо зашипел. Щедрое предложение, мрачно протянула я. А почему ты сама не хочешь вернуться и жить так, как сочтёшь нужным? Макс, до этого момента молча наблюдавший за нашим диалогом, негромко проговорил: Подозреваю, леди Морган, понравился ваш мир. Кажется, в нём она увидела для себя куда больше перспектив, чем дома. Ты же хотела стать королевой, напомнила я. Какие перспективы в моём мире показались тебе более впечатляющими? Если она скажет что-нибудь о карьере суперзвезды, я её покусаю, прямо через зеркало. Быть собой, закричала вдруг Вероника, на глазах теряя всю свою спесь. Между делом я мысленно отметила, что высокомерие мне не идёт. Знаешь, твои родители столько для меня сделали. Они, они буквально вытаскивают по крупинкам наружу все мои страхи, детские травмы. Боги, почему у тебя такие замечательные родители? Они раскусили меня в первый же вечер. Я едва не упала там, где я стояла. Они поняли, что ты не я, Вероника кивнула. Да, почти сразу же. Вспорим, что моя мама даже не догадалась о подмене. В её интонациях прорезалась обида. Я покосилась сначала на Саймона, затем на Макса, встречаться взглядом с самой Вероникой мне не хотелось. Ну, как бы так и знала. Вероника раздула от гнева ноздри, но я лишь отмахнулась. Нет у меня времени на детскую истерику. Что-то я сказала моим родителям, как объяснила моё исчезновение. Они сильно волновались. Я буквально забросала Веронику вопросами, которые прокручивала в голове столько времени. Я поведала им правду. Ну, почти. Признаться, я солгала им только в одном. сказала, что ты не хочешь возвращаться домой. Вот мерзавка, не выдержала я. Они подумали, что я их бросила. В зеркале раздался странный шелест, а затем до боли знакомый голос мамы. Вероника, дорогая, ты дома? Всё, не могу больше говорить, торопливо проговорила та и крикнула в сторону. Да, я уже иду. Стой, стой, стой, закричала я, припав к зеркалу. Но было уже поздно. Изображение Вероники и моей спальни за её плечом растаяло. На его месте я увидела собственное раздосадованное лицо. "Что ж, разговор прошёл продуктивно?" между делом заметил Макс. Я с гневом обернулась в его сторону. "Вы серьёзно?" "Конечно, мы узнали всё, что хотели". Видимо, выражение моего лица более чем красноречиво намекало на то, что я думаю обо всём этом, потому что Макс поторопился добавить: "Посудите сами. Мы узнали о планах Вероники, и теперь сможем строить собственные. Мне кажется, это отличный итог". Я за вас безумно рада, огрызнулась я и, развернувшись на каблуках, с трудом дошла до кресла, чтобы упасть в него. Вы обладаете удивительной способностью ставить себе на пользу большинство итогов. Я опёрлась локтями на колени и обхватила руками голову. Та буквально раскалывалась. Видимо, сказывалось пережитое волнение. Грудь сдавило, затем спазм подкрался выше, к горлу, и прежде чем я успела сообразить, что происходит, из глаз хлынули слёзы. Я спрятала лицо в ладони и громко всхлипнула. Вот чёрт, только этого и не хватало, конечно. "Ника!" зарал Саймон и рванул ко мне. "Не реви, я сейчас". Он не успел. Его опередил Макс, который буквально в ту же минуту оказался около меня. Его горячие пальцы мягко легли на мои ладони и отвели их в сторону. "Ника", непривычно ласково позвал он. "Всё хорошо. Я понимаю, вам сейчас сложно, но мы и найдём выход, обещаю". И какой тут может быть выход? Шмыгнула я носом, параллельно пытаясь остановить собственную истерику и избавиться от настроения: мы все умрём. Вероника ни за что не согласится вернуть мне моё тело. Пальцы Макса всё ещё сжимающие мои обжигали кожу. Мы были так близко, что надзрей коснулся горьковатый аромат его туалетной воды. Стоило мне лишь немного качнуться вперёд, как наши бы губы встретились. "Вам мне нужна Вероника, чтобы получить желаемое", негромко сказал Макс, отстранившись. Его взгляд замер на моих губах, а затем с трудом вернулся к глазам. "Если вы не так сильно привязаны к собственному телу, мы поступим иначе". Я навострила уши, услышав "мы", а затем тряхнула головой, когда до меня дошёл смысл всей фразы. "Что вы предлагаете?" Макс криво усмехнулся. портала между мирами не существует, но удаётся мне, просто ни у кого из магов не было достаточной мотивации, чтобы его изобрести. Саймон наконец-то добрался до меня, но я даже не обратила внимания на шелест его кагодков по шёлку юбки. То есть, Макс взглянул мне прямо в глаза и кивнул. Я обещаю вам, что такой портал появится, и вы сможете навещать родных так часто, как только захотите. На таких условиях вы согласны остаться? Я застыла едва не забыв сделать очередной вздох и неверяще уставилась на Макса. Мне что, действительно предлагают решение всех проблем? Да, мне не получить обратно своё тело, но я уже освоилась и в этом, а родителям уверенно плевать, в каком виде вернётся к ним блудная дочь. Я всегда смогу доказать, что я это я. Достаточно будет рассказать несколько историй, которые известны только мне. Я бы на твоём месте не расслаблялся, маги просто так не помогают. Я опустила взгляд и увидела Саймона. забравшившегося ко мне на колени. Хамелеон будто увеличился в размерах, раздувшись как шарик и замерв в какой-то боевой стойке. Совершенно непонятно было, кого он собрался атаковать меня или Макса. Впрочем, значение имело совсем другое. Слова фамильяра отозвались болью в душе. Очевидно, что взамен Макс хочет получить то, к чему так долго шёл королеву ведьму. Забавно. Меня хотя бы поставили в известность, а вот Николаса снова ждёт сюрприз. Бедняга, а ведь он так хотел переиграть кузена. "Ника", позвал меня Макс, когда пауза затянулась. "Так что вы скажете?" Я коснуло губы, ощущая, как сила в груди нервно встряпнулась. Саймон на моих коленях вздрогнул всем телом, и я рефлекторно прошлась ладонью по его хребту. Холод и отчаяние в сердце медленно отступали. Неожиданно я поняла, что мне нравится нарисованная Максом перспектива. Я буду видеться с родителями, но при этом мне не придётся рисковать своей связью с Саймоном. Я буду жить в том мире, где смогу реализовать свой ведьмовской потенциал. Родители всегда говорили, что саморазвитие это главное. Признаться, карьера менеджера мне никогда не нравилась. По рукам, выдохнула я и, понаблюдав за облегчением, которое отразилось в глазах Макса, горько добавила: вы получите королеву ведьму. Его лицо вытянулось, но я не заметила Мне всё ещё было больно, что Макс выбрал не меня, а политику. Впрочем, я с самого начала знала, на что подписываюсь. Нельзя было влюбляться, нельзя, глупое, бестолковое сердце. Во взгляде Макса отразился целый калейдоскоп чувств, острых, обжигающих, пугающих. Никогда прежде я не видела, чтобы человек будто плавился во внутреннем огне. Вы уверены? глухо спросил Макс. Он сжал мои пальцы, кажется, сам того не понимая. Я нахмурилась. что конкретно имеется в виду. Не хочу наколять обстановку, но помни, только от него зависит, сможешь ли ты навещать родных. Вряд ли другому могу под силу то, что тебе пообещали. Лучше бы согласиться на все требования этого твоего Макса. В конце концов, с Николасом вы сдружились. Но будет он бегать по музам, тебе жалко, что ли? Я вздохнула, признавая правоту Саймона. Наверняка я буду слишком занята прес-конференциями, посвящёнными несправедливым гонениям на ведьм, чтобы всерьёз о чём-либо переживать. А отвлечься мне бы хотелось, вот только не от невероятных измен Николаса. Я его даже благословлю на них, если уж на то пошло. Как говорится, сокамерник сокамерника всегда поймёт и поддержит. Да, уверенно проговорила я после паузы. Наша с вами договорённость в силе. Но ну, теперь он точно не сольётся, возле кавал Саймон. Ты всё правильно сделала. А я вот не была в этом так уж уверена. Возможно, я всё-таки что-то не поняла. С наших с Максом Гуп одновременно сорвался тяжкий, полный муки и стон. Но это не помешало нам пожать друг другу руки. Что ни говори, о деловые партнёры из нас вышли на редкость добросовестные.